Глава двадцать пятая. В строящейся крепости пробыли трое суток. От помощи по разгрузке и перевозке мешков, мотков и бочек Данила с командой отстранили. Они, конечно, не сильно расстроились. Не хотят и не нужно, сильно навязываться не стали. Сейчас всем заправлял молодой командир. У него все работало как часы. Грузчики грузили, таскали, катали. Один шагоход делал два рейса в день с лущенным горохом в поселок Лоповник, а второй шагоход постоянно вывозил с парохода мешки и проволоку в строящуюся крепость. Из Клоповника привезли дополнительно людей. Они и работали как грузчики и как строители. Да и крепость становилась похожа на крепость. Если смотреть на нее сверху, получалась четырехконечная звезда, квадрат с большими редутами на углах. Все это планировалось обнести несколькими рядами колючей проволоки. Пока, правда, вбивали столбы и натягивали проволоку только со стороны реки. Со временем, конечно, и валы увеличатся, и проволокой все затянут. Народ же работал без перекуров и выходных. Большинство понимали, что если они встретят Орду в чистом поле, то их просто сметут. Про нового командира, которого тут все звали «молодой», Данил ничего плохого сказать не мог. В отличие от делегата, он организовал все четче. И работы шли по возведению укреплений, и строились домики, одновременно делали навесы, чтобы не промокли мешки с горохом, и при этом ходили караулы в дальнюю и ближнюю разведку. А так как команду Данила вежливо отстранили, они подчищали каюты на пароходе и ставили на ход старый сгнивший грузовик, который торчал в этом мире лет пятьдесят, не меньше. Этот грузовик давно растащили, да и сгнил он основательно. Но и грузовик нужен был только как прицеп. По-хорошему, выкинуть бы с него двигатель с коробкой, чтобы легче было. Но кто будет этим заниматься? Еще повезло, что шины были каучуковыми и спустить не могли. Из поломок всего-то заклинил один подшипник на одном колесе. Пришлось разобрать ступицу, промазать все и вставить обратно. Конечно, если бы были варианты, взяли бы другой транспорт. Но местная аномалия была бедная на колесную технику. А колючую проволоку нужно как-то вести. Правда, как обычно, сначала Данил прикинул, что половины кузова грузовика прицепа будет как раз достаточно. Потом, когда сделали этот грузовик под прицеп и начали загружать. Стало понятно, что половину кузова проволокой не загрузить. В один ряд полкузова — это девять мотков. А десять мотков уже весили полтонны. Кузов этого грузовика был явно рассчитан на тонну, не больше. А хотелось и гороха мешков десять взять. Вот тогда Данил сел за математику и посчитал, хватит ли ему десяти мотков. Для этого настройки шагами посчитал, сколько метров в одном мотке. Получилось 500. В голове перемножил длину и ширину своего квартала. Периметр получался те же 500 метров. Получалось, чтобы обмотать по периметру квартал в три ряда, хватило бы трех мотков, ну, плюс один в запас. Можно было и без грузовика обойтись. В какой раз Данил убедился, что нужно сначала считать, потом делать, ну, Коля уж сделали, то можно и 12 мотков взять и мешков добавить. Фотоген керосин Данил решил бочками не брать, только залил в несколько канистр, так как на нем все-таки завелся пусковой двигатель броневика. Неизвестно, из чего его гнали, но пары от него шли бензиновые. Все находки, что были в шагоходе, темнило сдал под допись на склад квартале, когда отвозил бойцов кучера в город. И сейчас кузов шагохода был практически пустой. Да еще крыша броневика свободна. Правда, захламлять ее Данил так и не решился. Закрывались сектора обстрела у бланш. Поэтому крышу так и не загрузили. Но внутрь напихали всего здорово. Даже в ногах у Данила лежали узлы с серебряной утварью. И приходилось сидеть высоко, задрав ноги. А шагоход почти полностью оккупировали девчонки с предметами быта. Они даже кто фикус, кто пальму в горшке загрузили туда. У Данила кончились аргументы в споре с женской половиной команды, и он махнул рукой. Фиг с ними. Один раз живут в этом мире. Почему бы чуть комфортнее жилище не сделать? Но, блин, столько комодов, тумбочек и стульев даже он не ожидал. Конечно, он отдал им на растерзание только шагоход. Что загрузят, то увезут. И стоял бы, посмеивался со стороны вместе с мужской половиной, глядя, как они грузят все это. Но куда там? Их всех припахали грузить, даже он не отвертелся. Из шагохода получилось что-то вьючное. Да и в броневик и грузовик прицепа напихали различных простыней и посуды. Правда, у них появилось еще одно место. Место водителя прицепа, которое занял Толикс. Потому что грузовик был привязан за броневик не жесткой сцепкой, а обычной веревкой так что прицепом необходимо было управлять, поворачивать право-лево и нажимать на тормоз. А вот шили Гехе так и пришлось ехать на крыше броневика, так как броневик тоже был забит, а в шагоходе только темнило и лахтик в кабине помещались. Ну и ладно, потрясутся как-нибудь. Ехать не так далеко. Ладно, еще всех людей кучера и найденную девушку с ребенком темнило уже отвез в город и сейчас было немного свободнее. Вернее, полу лежать на узлах практически под потолком было не очень свободно, но ничего, потерпят. За пару суток до города добраться должны. За рычагами, как обычная Иришка, она где-то на теплоходе раздобыла латунные очки Гоглы с немного затемненным стеклом, и теперь с ними не расставалась. Правда, эти очки у нее были как ободок, держали волосы а по назначению их никогда не использовала. Но вроде в ее мире считалось, что те водители, которые ездят, носят очки, а те, кто только числится водителем, ходят без них. Тронулись в путь довольно поздно, часов десять. Правда, путь до поселка Клоповника занял всего чуть более часа. Это не пеших сопровождать. Заезжать не стали, прямо поехали к обрыву. По пути обгоняли беженцев, которые шли дальше к городу. Этими же беженцами к обрыву была натоптана дорога с большим слоем пыли. Будто эта дорога была здесь всегда. Один раз встретили дирижабль в небе, который плыл им навстречу. Видно, с города выслали на разведку. А вот и обрыв. Здесь тоже все изменилось. Деревья вдоль речушки почти не осталось. Наверху шла стройка, видно, вырубили все для нее. Лишь только раздавленный шагоход кучера все так же валялся, как будто они отсюда не уходили. Хотя вагон, что его раздавил, отсутствовал. Лежали только колесные пары. Его на стройматериалы или на дрова разобрали. «Кучер, ты свой шагоход забирать будешь?» «Да нафиг он мне нужен. Он здесь полторы недели валяется, никому не понадобился. Зачем он мне?» «Я тогда пару запчастей сниму». «Снимай». «Значит, здесь лагерем на 3-4 часа встаем». Данил просто не мог допустить, чтобы тут валялись два хороших электродвигателя, ведь в раздавленном шагоходе они были целые, и их еще никто не скрутил, а у него на них были планы. Пока все расположились, Данил темнил, то Алексей и Ришка занимались раскурочиванием полезного смятого шагохода. Конечно, те медные шины, которые легко было выдернуть и отломить, тут давно поломали и выдернули. Но вот глубоко никто не лез. Двигатели оказались целые, и шины около двигателя тоже. Жалко, реостат управления был разбит и раскурочен. Изначально он разломился от удара вагона. а В нем имелись серебряные контакты, а кто-то его основательно разбил. Восстанавливать было бессмысленно. Пневмоцилиндры все гнутые, и распределитель воздуха и компрессор с трещинами на корпусе. Редукторы, хоть и Все это стоило денег, и в хозяйстве определенно пригодилось бы. Но снимать их долго и почти невозможно. Они были подсмятым металлом. Практически сразу, как только они приступили к разборке останков шагохода, с обрыва спустился небольшой отряд под командованием парня в черных ремнях. Ну, конечно. Как так? В зоне их видимости кто-то занимается мародерством их деталей, а они там наверху сидеть спокойно будут. Все эти запчасти пригодились бы и им, но они никак не ожидали нарваться здесь на кучера. Правда, нужно отдать ему должное. Тот редко строил подчиненных. Наоборот, похвалил за бдительность и ушел с ними инспектировать стройку. Один двигатель выдернули быстро. Вроде бы и работы смотрелось много, а как дружно взялись, всего-то полчаса времени прошло. Со вторым, правда, пришлось повозиться. Его зажало рамой. Пришлось кое-где отгибать домкратами, а где-то облицовку срубать зубилом. В общем, двумя сменами с перерывом на обед управились за два часа. Иришка, перемазанная мазутом, с гоглами на голове удивляла Данила. Во-первых, она была грязнее всех, даже грязнее его. У нее даже лицо все было в мазутных рочерках. А это значило, что она не стеснялась лезть туда, куда страшно руки совать, и основную работу по отворачиванию агрегатов проделывала сама. К слову, самый чистый был темнило. Он только подавал ключи. А во-вторых... Недостаток физической силы она прекрасно компенсировала использованием шансового инструмента и нестандартных решений. А главное, она без слов понимала Данила в технических вопросах. И темнило, и Толикс были лишь на подхвате. Здесь открутить, там надавить, тут ударить. Да и ударить тоже нужно под нужным углом. Размашистый удар Толикса был менее результативным, чем точный удар слабой руки Иришки. Данил сам больше подсказывал. Левая рука еще висела на перевязи. Появилась еще одна проблема. Как бы Иришку не увели из команды. это появится смазливый командир из новеньких и останется Данил без помощницы. Вот как-то везет ему на незаменимых специалистов женского пола. Что Бланш, что Карина, что Иришка. Вот еще Лизавета появилась. И все специалисты необходимые команде. Такие, что во всех мирах не вдруг найдешь. Особняком стояла рыжая, но и ее Данил ни за что не хотел терять. Да и никого из группы не хотел терять. Хватило и серого. Место для двигателей нашли в броневике, утрамбовав все содержимое. Сидеть там было вообще некомфортно. И на крышу перебрались Аким и Кучер. Тем более жара внутри техники никуда не пропала. Все так же жарило, и приходилось ехать с открытыми дверками, боясь что-либо потерять на кочках. Вот только одна сторона горизонта начинала темнеть, и характерные темные полосы указывали на то, что где-то идет дождь. Поэтому ничего увязывать не стали, не стали и дожидаться возвращения кучера. Нужно было до дождя заскочить наверх по крутому спуску, иначе земля раскиселится, и неизвестно, сколько они тут проторчат. Броневик уверенно забрался в гору, будто и не чувствуя ни подъема, ни прицепа. А вот шагоход, груженный будто с соломой, в гору еле перебирал ногами. Если бы на середине подъема он не вытянул, то просто остановить его не получилось бы. Он кубарем скатился бы с горы. Поэтому рисковать не стали. Броневиком вытянули прицеп, отвязали, а вторым заходом вытянули наверх шагоход. Наверху обрыва можно было не спешить. Дождь, если и пойдет, то было уже не страшно. Дорога дальше была относительно ровная. Поэтому появилась свободная минутка. Вновь стал завораживать вид с огромного обрывистого берега. Все дружно встали, молча уставившись вдали. Та сторона реки хоть сейчас далеко не проглядывалась из-за дымки и дождя. Но низкие темные тучи были по-своему красивы. Будто надвигалось что-то такое... Нет, не страшное. Опасное и мощное, но одновременно красивое. «Пошли быстрее. Посмотришь, советы дашь и бланш возьми». Не дал насладиться видами подошедший кучер. Идти пришлось недалеко. Буквально в ста метрах за бугром земли стоял самый настоящий бронеавтомобиль зеленого цвета. Именно броневик а не тот транспорт, который Данил в шутку называл броневиком. Узкий корпус, небольшие колеса, прикрытые пузатыми крыльями. Полностью бронированная восьмигранная башня без единого окошечка, только небольшие щели по бокам, закрытые бронешторками. Ну и две небольшие двери, через которые даже сложно было пролезть внутрь. Ну и, конечно, человек десять зрителей, стоявших рядом. «Осмотрите, дайте советы». — попросил кучер Данила и Бланш. Бланш юркнула вовнутрь. Данила же первым делом открыл бронированный люк сбоку от узкого капота. Что-то непонятное под капотом. Возможно, и обычные двигатели. Карбюратор только внизу. — Кто водитель? — спросил Данила стоящих зрителей. Все переглянулись и пожали плечами. — Хорошо. Кто будет водителем? — Толпа вытолкнула молодого щуплого паренька. «Пошли!» Данил полез внутрь броневика. «Елки-палки! Зря он свой броневичок броневиком называет. У него газелевская будка на гусеницах. Она, как минимум, бронетранспортером должна называться». А тут он сидел, упершись одним плечом в броню, а вторым плечом придавил тощего паренька к стенке, плюс голова упиралась в потолок, так что сидеть приходилось, согнувшись в три погибели. Как-то вспомнилось, что на заре танкостроения в танкисты набирали людей с низким ростом. «Бланш, у тебя там как?» «Места вообще нет, обзора нет, но зато башня полностью бронирована и пулемет интересный». «Вы его хоть пробовали заводить?» Данил обратился к парнишке, что сидел рядом. «Я не знаю». Его два дня назад притащили. — Ясно. — Данила смотрел приборы. Две лампочки и один прибор, неизвестно чего показывающий. Но есть флажок зажигания и крутилка, как у взрыв машинки или полевого телефона. Данил щелкнул переключателем, тускло загорелась одна лампочка. Потрогал рычаг. Похоже, всего две скорости. — Вот эта педалька должна быть стартер. После нажатия послышалось характерное «жу-жу-жу». Только вот мотор заводиться не хотел, и аккумулятора хватит еще только на одну попытку. Чисто интуитивно, если есть крутилка, то нужно ее крутить. Данил этим и занялся. Стрелка на приборе дернулась и поползла, показывая непонятное значение. Данил вновь нажал педаль стартера. Бах! Выстрел из выхлопа был такой, что зрители частью присели, частью разбежались. Но двигатель завелся и сейчас тарахтел и вибрировал так, что казалось, он сейчас пробьет бронированный капот и улетит в небо. «Понял, как заводится?» Данил орал практически в ухо парню. Парень отрицательно покачал головой. «А теперь найти бы сцепление. На педалях его не было зато под ногами изогнутый рычаг. Переложил его, бронеавтомобиль не тронулся. А вот уже когда рычаг скорости прижал вперед, он поехал. Руль одной рукой еле свернул, но тут только так, одной рукой рулить, второй давить рычаг вперед. «Понял!» Парень вновь отрицательно покачал головой. Данил махнул рукой на все это и выключил зажигание. «Но не тут-то было!» Двигатель не глух, правда этим Данилу не напугать. Подергал все дергалки, не помогло. Но из кнопок была всего одна металлическая. Нажал на нее и двигатель заглох. Ну что скажешь? спросил Кучер. Ездить они все равно не смогут. Пусть затолкают вон на тот бугорок и используют как дот. А что сложно? Сложно. И все равно топлива нет. А, ну тогда верно. Бланш, что у тебя? Спросил кучеру появившийся из недр броневика Бланш. Стрелять из пулемета умеет кто? Да, я, вызвал сукореностый паренек. Учить не нужно? Нет. Значит, справиться. Обзор, правда, плохой. Нужен будет корректировщик, чтобы подсказывал, куда огонь переносить. Организуем. Ну и все. Это до дождя уехать хотелось бы. Да, езжайте. Это может переждете? Нет. По дому соскучились. Дом, правда, был еще толком не обжитый, но все равно хотелось уже быстрее вернуться. Уже ни находки, ни события не радовали. Хотелось просто закончить эту вылазку. Дождь застал их буквально через километр, как они выехали из нового поселка на обрыве. Внутри на миг стало хорошо. Прохладный воздух выгнал жару из салона, правда лишь на миг. Капли дождя упали на горячий двигатель, и в салон потянуло не горячим воздухом, а влажным горячим паром. Но все равно это лучше, чем быть на улице под холодным дождем. Кто сидел на крыше, чуть ли не на ходу спрыгнули и как-то уместились внутри хотя до дождя, как ни пытались, не могли разместиться. Утемнил и над кабиной была небольшая крыша. Хоть дождь шел косой с ветром, и все равно мочил его и лахтика, но больше всего доставалось Толиксу. Он управлял грузовиком, что тащил их броневичок на тросе, а в том грузовике кабины не было. Его сначала звали, но он отказывался, гордо управляя прицепом под дождем. А потом уже смысла не было. Ливень прошел быстро. И теперь светило яркое солнце. Темень переместилась направо, и теперь с той стороны поверх темных туч сияла тройная радуга. Дорога домой определенно быстрее, чем из дома. Хотя надо учесть, что они, когда тут проезжали туда, то насыпали съезд на брод, то воевали с нежитью, а то просто останавливались посмотреть, Что там за техника в поле стоит? Сейчас же они ехали по натоптанной дороге, никуда не заезжали и нигде не останавливались. Вот и брод, где они съезд насыпали. А на том месте, где они в прошлый раз ночевали, сейчас остановились на ночь довольно много беженцев. Хоть был и вечер, но солнце стояло высоко. Поэтому решили ехать максимально долго. И неожиданно для себя с первыми звездами добрались до форта башни на озере. А отсюда до города всего-то полдня пути. Но это все завтра. Правда, около башни, помимо большой стоянки с брошенной техникой, на берегу озера был еще большой табор из беженцев, которые боялись даже сжечь тут костры. Урбуры сюда залетали довольно часто. Решили бросить машины на стоянке под полную ответственность охраны башни. Даниле, конечно, было не все равно, утащат или нет. Просто бывало и поисковики все бросали на ночь караваны под охрану башни. А там у них товаров куда больше, чем у него в броневике. Да и шут с этими товарами. Пулемет бы не сперли с патронами. Усталость все-таки взяла верх, поэтому было решено дать начальнику охраны пару серебряных, чтобы смотрели лучше и идти вовнутрь. Правда, на воротах их ждал сюрприз. Охрана от денег отказалась. И из-за тех же беженцев сейчас техника на стоянке, хотя охранялась, но ответственность за сохранность вещей охрана не несла. Геха с Акимом вызвались дежурить ночью. Оказывается, во время пути они хорошенько выспались, и завтра в дороге планировали дальше отоспаться. Они даже в столовую не пошли, просто не могли. Охрана предупредила, что выпускать никого в ночь не будут. Ни проходной двор, а ужин им принесут официанты. Столовая вечером была, мягко говоря, неузнаваема. Пьяный галдеж сильно отличался от прошлого. Если раньше разговаривали, то теперь орали. Табачный дым был роскошью, но эта роскошь застилала весь зал слоями. О чистоте заведения можно было только вспоминать. Сейчас здесь было как в свинарнике. Под некоторыми столами спали посетители в неприглядных лужах. Видимо, хозяева столовой сейчас гребут денежку, не заморачиваясь на репутации. Потом все спишут на волну беженцев. Столовая была практически забита. Но, увидев вновь прибывших, их встретили официанты и проводили в чистый угол, который был отделен желтой чертой на полу. Нет, все-таки о репутации заботятся. Здесь столы были чистыми, публика куда опрятнее. Если и было спиртное, в Зюзю напившихся не было. Кажется, их проводили сюда из-за того, что узнали Карину. Вежливая официантка взяла заказ и упорхнула. Данил не забыл заказать, чтобы две порции отнесли на стоянку. Гехи и Акиму. Здесь готовят, как в ресторанах, только после того, как примут заказ. Поэтому пришлось сидеть и ждать, когда приготовят. Но вот сейчас, после целого дня в дороге, это время было просто бесконечное. Оно тянулось и тянулось. Иришка даже уснула, положив голову на руки. Наконец-то принесли заказанное, жареную картошку с мясом. Блюдо было выше всяких похвал. Золотистые ломтики картошки перемежались с ломтиками мяса. И все это буквально плавало в топлёном жире. Ломтиков мяса было определенно больше, чем ломтиков картошки. А по бокам тарелок выложены колечки огурцов и зелени. причем на огурцах крупные кристаллы соли. Почему-то думалось, что при такой усталости есть будет неохота. Поковыряют вилкой, да спать пойдут. Но не тут-то было. Перед сном животы набили так, что еле поворачивались. Цена за ужин ожидаемо была дороже, правда, всего в два раза. Тут же у официантки узнали, что осталась единственная комната, ладно, хоть большая. Вот всей командой туда и заселились. Данил даже взнос заплатил, чтобы ночью никого в охрану не выделять. Шила же унюхав табак, пошел разживаться табачком. Данил ожидал, что тот вновь влипнет в приключения. Но обошлось. Пришел быстро и недовольный. Оказывается, папиросы просто так бесплатно раздал кто-то пьяный, и сейчас их не осталось. Все скурили. Красотой комнаты с огромной кроватью любоваться было некогда. Мыться с дороги тоже негде. На вопрос, где помыться, официантка развела руками. Вода закончилась. Поэтому прямо в одежде попадали на пол, кроме женской половины. Рыжая, Бланш и Ришка разместились поперек кровати, Лизавета улеглась на диван, а Карина улеглась на полу, так же, как и мужская половина команды. Данил только прислонил голову к ладони, как вырубился, а открыл глаза, когда было часов восемь утра, и то из-за того, что кто-то стучался в дверь. Оказалось, Аким с Гехой их потеряли и попросили охрану узнать, все ли в порядке. Быстро позавтракав, вышли на стоянку техники. Пока Иришка смазывала катки, а Толекс заправлял остатки топлива из канистр в бак, Данил решил еще раз осмотреть стоявшую тут бесхозную технику, особенно тот трактор, что был похож на земной, с иероглифами на облицовке. Не мешало бы такой же найти для старосты, а то пашет лошадью землю. А трактор был загляденье, хоть сейчас паши. Данила окликнули как раз во время мечтаний, как железный конь поднимал бы целину. Все готово. Пора ехать. Организм привык к дороге и настроился на сидение в кресле в самую жару под монотонное урчание мотора. Данил даже подумал, а не вздремнут ли тайком. Все равно сухари последний день не попадались совсем. Тут в двигателе появился перебой. Данил тут же встретился с напуганными глазами Иришки. Перебоя в двигателе ни разу не было за все время движения. Кроме них двоих на перебой в двигателе никто внимания не обратил. Да и что все равно делать? Ну, может, просто воздух двигатель хапнул. Данил начал уже успокаиваться. Как двигатель начал работать с перебоями постоянно? Иришка прибавила газу, но стало только хуже. Броневик дернулся и заглох. Данил просто чувствовал, что все, транспорт отъездился. Но на всякий случай запустил пусковой двигатель и попробовал завести основной. Бесполезно. Даже ни единого дымка из трубы не полетело. Здесь рядом висел стаканчик топливного фильтра. Данил его открутил и плеснул оттуда жидкость на руку. Жидкость сбежала шариками, а не растеклась по ладони. «Это же вода!» А должна быть солярка. Как она туда попала? В голове сразу собралось все воедино. Толик с утром заправлял броневик из канистр, а в некоторые канистры, как они освобождались, заливали воду. Видимо, Толик залил одну канистру с водой. Салон сейчас весь шматьем забит, и ничего не стоило перепутать одинаковые канистры. Все. Приехали.